Предисловие. Принцу Парамессо всего 6 лет, а он уже прекрасно разбирается не только в дворцовых интригах, но и в тайнах человеческой души. Необычный красноволосый малыш твердо знает, что отмечен свыше, жажда власти бурлит в его крови и не дает покоя. Он уверен, что как никто другой заслуживает этой судьбы стать фараоном Египта. Однако неожиданно на арене появляется таинственный соперник, в котором, в отличие от ныне правящей династии бывших вояк, течет настоящая царская кровь. Парамессо приходит в ярость. Неужели какой-то жалкий мальчонка, неважно, что он внук Эхнатона Аменхотепа, сможет помешать осуществиться его честолюбивым планам? Так начинается Рамсес II Великий и судьба фараона – роман, который заставит биться ваши сердца быстрее. Не только любители истории, но и охотники за сильными эмоциями получат здесь свою порцию удовольствия. И неудивительно, ведь книга пронизана густым ароматом вечной мудрости и терпкими запахами по-восточному откровенной эротике. В ней есть яростные битвы и хладнокровные размышления о сути бытия, пышные церемонии и неожиданные сюжетные повороты. Это больше, чем просто сказка о фараоне, это история человека, за которого искренне переживаешь, настолько он живой. Человека, который многого добился, но еще большему научился. Хорошо, что рядом были не только корыстные подхалимы, но и по-настоящему преданные, искренние друзья. И еще женщина – кроме грации, обладающая тонким умом и большим сердцем. Если бы у каждого мужчины была подруга, в нужный момент шепчущая ему «пей свое вино и верь в себя», мир изменился бы к лучшему. В исторической достоверности романа тоже сомневаться не приходится. Его автор Жеральд Мессадье, французский ученый, журналист, публицист и писатель, родился в 1931 году в Каире. Детство его прошло в Египте. Мессадье признается, что первое прикосновение к богатой культуре и истории этой страны вызвало у него потрясение, которое позже переросло в глубокий интерес, по сути, ставший частью профессии. Первый свой роман писатель опубликовал, когда ему исполнилось всего 20 лет. Всю жизнь он занимается изучением восточных языков, два десятилетия проработал главным редактором научного журнала сегодня является авторитетным специалистом в истории религий, верований и суеверий. Рамсес II великий судьба фараона» – яркое тому подтверждение. На его страницах встречается немало богов, и их характеристики помогают нам осознать, насколько сильное влияние оказывала на жизнь древних египтян религия. Жеральд Мессадье – успешный автор – на сегодняшний день издано более 60 его книг, в том числе исторических романов и биографий. «Всеобщая история Бога», «Заговор Марии Магдалины» и «Фундаментальная биография библейского Моисея» были переведены на множество языков, а роман «Человек, ставший Богом», мгновенно стал мировым бестселлером. Сегодня вы открыли не менее ценную книгу. Незримой тенью, следуя за ее героем, Вы постигнете вечные истины. Мир лучше войны. Все, что не меняется, лишено жизни. Рыжие должны помогать друг другу, не так ли?»